2.6. Железная цепь, за которую волокли Христа. Схватив Христа, воины связали ему руки и надели на шею железную цепь, о которой говорится несколько раз. В книге «Страсти Христовы» подробно описывается, как Христа волокли за железную цепь, надетую на шею. При этом сказано, что ему отбили руки и ноги, поэтому он не мог идти. Воине же довстии в Иисуса, связавши ссвяавший ему причистая и шею его святую возложиша, цепь железную иначе шабить его немилостиво, и в плечах его по земли цепью за шею и велими суровой биши его на месте том и причистая руца и но ему отбиша «Потом же восставиша его на нозе и поведуша через пото кедрский, «Сами уба они окаяньи жидови идяху посуху, иисуса же пхаху в блато, то «Толико же биша его, якас великого их биения, «Не можаше из грязи изыти, они же в влечаху его цепию за шею через пото кедрский» икда же извлекоши его на сухое место, возложиша руки своя на него, и приведуша Иисуса ко двору Анны Архиерея, понежит той Анна Архиерей тесть Каиафи Бяша. Каиафа же того лета церкви держа начальство, и тогда собравшись множество жидов во двор Каиафин прежде пришествия Христова, ждущие Иисуса во двор той». Это описание, отсутствующее в канонических Евангелиях, весьма интересно. Во-первых, обращает на себя внимание топкая грязь, по которой волокут Христа. Грязь названа болотом. Она была настолько топкой, что Христос не мог сам из нее выбраться, обессиленный побоями. Спрашивается, можно ли было найти в окрестностях современного Иерусалима топкую болотистую грязь. Очень сомнительно. современные нам город Иерусалим находится в пустыне, где воды крайне мало. Сегодня вода поступает туда с помощью водонапорных станций, а в прежние времена там берегли каждую каплю. Поэтому в тех местах вряд ли могли быть сырые дороги, покрытые мокрой липкой грязью. Кроме того, обратим внимание на многократное упоминание железной цепи, надетой на шею Христа. Подчеркивается, что за цепь его волокли по земле. Такая деталь отсутствует в Евангелиях, однако она отчетливо проявляется в биографии императора Андроника. Так ху Хониат помещает в своей истории следующий, на первый взгляд, не очень понятный рассказ. Якобы еще при жизни царя Мануила, Андроник, находящийся в изгнании, решил прийти к царю с повинной. Приведем рассказ Хониата царь согласился и через некоторое время андроник является. Он надел себе на шею тяжелую железную цепь, которая опускалась до самых пят и скрыл ее под одеждой. получив дозволение войти и представиться самодержцу, он как только показался ему на глаза, тотчас же растянулся на полу во всю длину своего огромного роста, выставив напоказ цепь и со слезами на глазах пламенно и трогательно, просил прощения во всем, чем оскорбил царя. Царь, изумленный этим зрелищем, фантазирует ханят, поскольку подобные действия выглядят дико и ничем не мотивированы. Примечание автора. Прослезился сам и приказал поднять Андроника, но он уверял, что не встанет с пола, пока кто-нибудь из предстоящих по приказанию царя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 Эта история выглядит настолько дико, что даже сам Ханиат вынужден растерянно написать «событие, которому нельзя не удивляться». Если бы подобное произошло, когда Андроника уже схватили и повели на казнь, было бы понятно. Но у Никиты Ханиата рассказ этот отнесен к тому времени, когда отношения между Андроником и Мануилом были, хотя и сложными, но не настолько плохими. И уж во всяком случае подобного унижения от Андроника никто не требовал. Поэтому даже сам Ханиад растерялся, приводя этот рассказ. Но теперь мы понимаем, о чем на самом деле шла речь. На этом примере хорошо видно, как одно и то же событие могло по-разному преломляться на страницах различных летописей, сохраняя лишь свою основу. В данном случае церковное описание намного реалистичнее, а у Никиты Хнята помещено явно затуманенное и искаженное отражение событий. Иногда бывает наоборот. Но основа событий, в данном случае то, что Христа Андроника тащили за цепь на шее, передано одинаково точно. Перейдем к более подробному анализу соответствий между евангельским повествованием о Христе и жизнеописанием императора Андроника Камнина.